Глава шестая. Столица империи Карн. Главное управление инквизицией. Брат дизариус правая рука великого инквизитора, сидел за большим конторским столом и делал то, к чему давно привык за более чем полувековую службу на благо империи. Разбирал пачку агентурных сообщений. Стоило ему вскрыть запечатанный конверт с информацией султаната, Как первым в руки, буквально выпал большой листок бумаги, почти полностью заполненный убористым почерком. Вчитавшись, инквизитор хмыкнул пару раз, а затем, отложив лист в сторонку, растянул губы в хитрые улыбки и негромко произнес. «А я говорил, что наш мальчик объявится. Кто там предлагал его к врагам забрасывать в качестве оружия особо массового поражения? Не шутил, и не шутил, однако». Пустыня Немар. То ли повезло, то ли Калим от меня скрыл наличие каких-то ориентиров, но вышли мы на четвертый день аккурат к руинам заброшенного города древних. Артефакт Дина, что использовался нами на манер Компаса, светиться начал часа за четыре до того, как стали попадаться первые следы прежней и более развитой цивилизации. В том, что та империя Ларт была именно такой, Лично у меня никаких сомнений не возникало. Забытые технологии, отброшенная далеко назад магия с почти полностью утраченным разделом магии ментальной. Артефакты тысячелетней давности до сих пор поражали воображение, не в последнюю очередь тем, что продолжали исправно, несмотря на бездну времени, прошедшего с их создания, функционировать. Вот как этот кристалл, что ярко светился, указывая путь. Правда, крутилась у меня в голове мыслишко, что никакой это изначально не компас, а, вероятно, обычный светильник, работающий от магии. Может даже, что и элемент системы уличных или личных фонарей древних. Но я отвлекся от главного. Впереди, метрах в ста от нас, из песка выглядывали полуразрушенные стены древней цитадели. То, что это не город, а, скорее всего, военная крепость, я понял, когда мы приблизились. Во-первых, когда-то здесь стояла полностью опоясывающая территорию стена с башнями. Их остовы, наполовину занесенные песком, словно уродливые толстые бочки, торчали на десяток метров вверх на равных расстояниях друг от друга. Во-вторых, даже издалека мне было прекрасно видно, что укрепления долго и методично долбили чем-то серьезным, калибром от 100 мм и выше, слишком уж характерные пробойные. И это были недопотопные пушки с чугунными ядрами, а что-то весьма технологичное. Видел я последствия обстрелов в нашем мире, и вот тут явно что-то похожее. Хорошо над ней поработали. Пробормотал я не спеша бежать к таким близким стенам, предпочитая предварительно все разведать. «Магией, наверное», — предположил Калим. Я в ответ покачал головой, озвучив свои соображения. но опустив, естественно, подробности о моем мире. «Тогда точно гномы», — пришел начальник охраны. «Похожие на то, что ты описываешь механизмы, я один раз видел, когда с госпожой ездил в Гордункар». «Куда?» — переспросил я, продолжая взглядом обшаривать неподающие признаков жизни руины. Гномий град, который они возвели в горной гряде на западе от Тардана». «Понятно». Осталось выяснить, насколько пострадали внутренние помещения. Жестом подозвав сладкую парочку, то бешалу с Дином, я поинтересовался. «Раньше по подобным местам гулять доводилось?» «Гулять?» — удивился парень. «Обносить, обшаривать, тырить, брать, что плохо лежит», — перечислил я нетерпеливо. «Теперь понятно?» «Да», — подтвердил Дин и, собравшись с мыслями, продолжил. — Да, приходилось, но там с нами большая ватага была и куча амулетов. К тому же Рахим, что главным был, он из бывших магов, поэтому потеряли всего двоих и ушли с хорошим уловом. — Потеряли из-за чего? — уцепился я, вытягивая из вора подробности. — Да по дурости влезли куда не следовало. Рахим четко говорил, куда соваться нельзя, но не послушали. — Понятно. И о чем конкретно он предупреждал? Ну. Парень задумчиво почесал голову под тюрбаном. Насколько помню, нельзя было трогать ничего, что синего цвета или имеет синие полоски, а также идти в коридоры, помеченные красными знаками. Ах да, он еще показывал табличку с надписью на Староимперском. Туда, где есть такие надписи, тоже идти нельзя. Смерть. «Память хорошая. Сможешь нарисовать?» Тут же уточнил я, и Дин, пару минут подумав, неуверенно вывел на песке три кривых иероглифа, после чего поднял на меня взгляд. «Вроде так». Всмотревшись в них, я присел, а затем пальцем машинально поправил парочку линий, выправляя неверный изгиб, и внезапно осознал, что понимаю написанное. Вернее, не понимаю, а как бы ощущаю некий смысловой образ, стоящий за этой фразой, и самым близким понятием в моем языке была фраза «Внимание, пропускной режим». «Похоже, от доспеха досталось», — подумал я, вспоминая воздействие слепка личности древнего инквизитора из караула смерти. «То место, что вы грабили, было похоже на это?» «Нет», — покачал головой вор, — «там был просто город. С таким сталкиваться мне не приходилось». Покивав сам себе головой, я поднялся и еще раз оглядел мелкие песчаные барханы между нами и почти полностью разрушенной внешней стеной. Что-то все равно не давало мне покоя, и я принялся рассуждать логически. Если я был комендантом этой крепости, то как бы усиливал ее, зная, что будет тяжелая осада? Однозначно сделал бы какие-нибудь заграждения. «Рвы там, противотанковые ежи, колючая проволока и минные поля». По-новому взглянув на местность, я криво ухмыльнулся. «Рвы в песке рыть — дело дурное. Да ежей противотанковых тут не додумались в силу отсутствия танков, а колючая проволока, если и была, то давно засыпана. Но вот мины, вероятнее всего магические, очень даже могли иметься, поджидая незваных гостей». Вон, в моем мире война, считай, лет семьдесят как прошла. А в Балтике до сих пор то тут, то там бомбы вылавливают. А раз фонарик тысячелетний до сих пор работает, стоит источнику поблизости оказаться, так почему бы мином эту тысячу лет не пережить? Опустив ладонь вниз, я выпустил тонкий жгутик силы, собирая и спрессовывая песок в небольшой продолговатый предмет и сжал получившиеся изделия в кулаке. что это полюбопытствовал калим в отличие от меня он был практически спокоен вот только совершенно непонятно почему впрочем эту загадку я буду разгадывать потом сейчас же требовалось обеспечить безопасный проход к руинам болт лаконично ответил я подбрасывая спекшуюся под воздействием магии до состояния стекла поделку зачем в стелкера поиграем Не стал вдаваться я в подробности, а затем, влив в болт еще немного силы для создания магического потенциала, бросил его вперед. Пролетев метров десять, предмет беспрепятственно уткнулся в песок. Подойдя, я заставил его скакнуть мне обратно в руку и бросил снова. «Это игра какая-то?» — снова вылез с расспросами начальник охраны, на что я ухмыльнулся и, обернувшись, заявил. «Можно сказать и так». «Игрой на выживание» называется. После чего добавил, находя взглядом с любопытством на меня смотрящих воришек. «Идёте за мной, след в след. Сначала Дин, за ним Алла, калимбэй будешь замыкающим, заодно приглядишь за ними. Я иду первым и проверяю на ловушке. Сходить с тропы не рекомендую». Пока говорил, успел снова дойти до болта и, подняв его, запульнуть перед собой. Грохнул взрыв. Благо успел лицо прикрыть, когда воздух подняло пару метров песка от сработавшей мины, которая, как я и думал, оказалась настроена на магический потенциал. Причем, похоже, это была обычная противопехотка, по крайней мере, влитый в болт объем сил примерно соответствовал таковому обычного, неодаренного человека. Вновь посмотрев на замерзший позади меня народ, завершил речь. Вот поэтому сходить с тропы не рекомендую, ноги оторвет. Лечить здесь некому. Теперь все понятно? Все трое активно закивали, а я, создав новый болт взамен утраченного, неторопливо пошел дальше. В общей сложности полторы сотни метров мы прошли где-то за полчаса, ценой семи болтов и легкой контузией, когда в очередной раз рвануло чересчур близко. Дешево отделались, я бы сказал. Вблизи разрушенные стены представляли собой куда более жалкое зрелище. Все в щербинах, с оплавленными краями крупных пробоин и провалов, они явственно свидетельствовали, что крепость сопротивлялась до последнего. А когда мы заглянули сквозь пролом внутрь, я внезапно увидел на уцелевшей кладке выцарапанные чем-то твердым несколько слов древнего языка. «Умираем, но не сдаемся». Перевел я и невольно почувствовал подкативший горлуком. Не знаю, то ли дух этого места стал как-то действовать на меня, то ли повлияло осознание того, насколько кровопролитные бои здесь шли, но мне чудилось, словно бы оставшиеся на тысячелетия эхо той битвы, впечатавшиеся навечно в давно мертвые руины. Осмотрев внутренний двор, я обнаружил остатки еще одной башни в центре, не занесенные только в силу собственных размеров. Остальные здания, если и сохранились, то где-то внизу, под слоем песка. И вновь я долго и упорно рассматривал бывший крепостной двор, пытаясь ощутить хоть какую-то активность. Но нет, все было тихо. Что меня напрягало больше всего, так это что источник магической энергии, питающий крепость, вполне себе функционировал. Фонарь, чей свет пробивался даже через плотную ткань сумки, служил тому доказательством. А это означало, да что угодно означало, вплоть до работающих где-то там внутри систем безопасности. Табличку про пропускной режим я не забыл. Все так же, пользуясь болтами, я прошел по внутреннему двору к центральной башне, но все оказалось спокойно. Если сюда ходила экспедиция НИИКЕ, то они, по идее, должны были, коль внутри что-то и нашлось, это деактивировать, хотя бы даже ради собственной безопасности. но расслабляться все равно не стоило. На следы раскопок мы наткнулись уже в донжоне. Представляли они собой вертикальный колодец из сплавленного магии песка с уходящими вниз деревянными трапами. Тут же нашлись остатки примитивного подъемного механизма из нависающей над колодцем балки с блочком и установленного у стены барабана с рукоятью. Отсутствовала только веревка, а так конструкция оказалась вполне надежной. что я и проверил, подпрыгнув и всем весом повиснув на балке. Видимо, ее использовали для подъема чего-то достаточно массивного, что на руках по трапам вытащить никак нельзя. Похоже, оно. Здесь точно была госпожа со своими друзьями. Калим, словно ищейка, уже обнюхала все углы вокруг, в итоге разрыв песок у одной из стен и вытащив из него обрывок какой-то тряпки. «Ты это по ней определил?» Кивнул я на находку, задумчиво кружая вокруг колодца и соображая, с чего бы лучше начать. «Да, это кусок платья одной из гостей госпожи. Я запомнил орнамент». Хмыкнув, я присел и аккуратно просканировал на предмет магии колодец, после чего попытался как можно дальше заглянуть в него, но признаков активной магии не заметил. «Дин, иди сюда!» Позвал я парня, а когда тот подошел, показал на колодец. Смотри, этим путем уже ходили, так что на спуске проблем быть не должно. Но на всякий случай обвяжем веревкой. Если вдруг что-то непонятное начнет происходить, то сразу тебя выдернем наружу. Твоя задача пока только спуститься и осмотреться. Если все тихо и спокойно, то постарайся как можно дальше осветить коридоры, но суйся. Это лишь первый спуск, разведочный. Всё понял?» Парень кивнул, и я, отведя его в сторонку, сначала снял продолжающее висеть на нём проклятие, а затем вручил яркий, даже при солнечном свете, амулет-фонарь. Но тут же забрал обратно, и, обвязав шнуром крест-накрест, уже в таком виде повесил ему на шею, пояснив. «Чтобы не потерялся, руки тебе свободные и нужны будут». Сразу капитально залезать под землю я не планировал. Спешка в таком деле чревата, да и солнце клонилось потихоньку к закату, поэтому решили сделать буквально один нырок. На окончательные сборы ушло еще полчаса, но, наконец, Дин исчез в провале колодца, а мы с Калимом, пробросив веревку через блок, потихоньку начали ее стравливать. Алла же выполняла роль связного. Опустившись на колени, она смотрела за своим напарником и комментировала нам ход спуска. «Пока все нормально, я его вижу. Похоже, с пару ступенек сломаны. Спускается дальше. Блин, глубоко как!» «Глубоко», — вторил ей я, отсчитывая метры. «Из 50-метровой веревки мы стравили уже половину, а значит, скорее всего, Дин находился уже ниже уровня земной поверхности». И я имел в виду уровень, который был тут тысячелетия назад. Мы отмотали еще с десяток метров, после чего веревка провисла, а Алла закричала. «Все, он опустился!» Оставив держать Калима, я подошел к Аль и тоже взглянул вниз. «Тридцать пять метров. Вроде и не глубоко, но все равно казалось, что огонек фонаря мелькает где-то очень далеко». Впрочем, тут сказывался не слишком большой диаметр колодца, не больше метров поперечнике. Подергав за верёвку, я заставил Дина подняться. «Ух!» Опустившись на песок, парень вытер пот, благодарно кивнул в ответ на протянутую фляжку и отпил, сделав пару больших глотков. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил я. «Похоже, какая-то комната. Колодец пробили прямо в неё. Пустая». Я смотрел все, что смог. Выход из нее был? Да, в дальнем конце, но что за ним не разглядеть? А вообще, как там? Я присел на корточки рядом. По ощущениям. Подозрительные звуки, и запахи, галлюцинации не посещали? Чувство беспричинного страха? Да вроде нет, пожал плечами Дин. Неуютно, конечно, но чтобы прямо страх? Нет, такого не было. «Это хорошо». Пробромотал я, а далее поднялся и, посмотрев на почти коснувшееся барханов солнца, скомандовал. «На сегодня хватит. Разбиваем лагерь и пережидаем ночь». «Здесь?» — деловито поинтересовался Калим, но я покачал головой. «Нет, мало ли. Встанем подальше, а сюда я накидаю сигналок. Посмотрим, не вылезет ли какая-нибудь тварь ночью». Слегка побледнев и, похоже, воображением живо представив себе что-то этакое, начальник охраны дворца только кивнул и поспешно отправился из донжона. Дина я отправил вслед за ним, а сам принялся растягивать паутину заклятий прямо на срезе колодца. Чтобы действительно, если кому-то вздумается показаться наружу, сигнал вовремя об этом предупредил. Подумав, заодно накидал еще всяких разных плетений – На случай, если неизвестное окажется чересчур активным, и его потребуется задержать, пока мы бодро будем драпать куда подальше. А затем, когда ставший малиновым далекий шар термоядерного огня уже скрылся больше, чем наполовину, я направился за остальными, спеша покинуть крепость. С наступлением ночи тут и вправду становилось как-то не по себе. Внезапно чуть кольнуло палец, и я машинально потер оправленное в металл кольцо. Неужели оно как-то реагирует на близость к древней магии? В это время где-то глубоко под землей пробудился от сна странный магический артефакт. Дрогнул, затрещал от проходящей сквозь него энергии и мерно засветился изумрудно-зеленым цветом. А вслед за ним постепенно стали активизироваться все новые и новые артефакты давно забытого осколка древней Империи Ларт, разрушенного, но не уничтоженного до конца. В темных залах рассыпались в прах кресла, в которых когда-то сидели имперские маги, управлявшие из сердца цитадели всеми магобоевыми системами крепости. От них самих остались только кости на полу, ткань за тысячу лет истлела. Но магические механизмы продолжали исполнять свою долгую вахту, терпеливо пронося сквозь тьму веков заложенную в них мощь и ожидая лишь того, кто сможет взять на себя командование, и, взойдя на центральное место, произнести «Пост принял».